«Боже мой, ваше величество, вы пугаете меня своим ледяным тоном. Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость?» Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрела на нее. «Немилость?» — переспросила Анна Австрийская. «Навлечь немилость?» «Вы не соображаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер? Я подвергаю немилости лишь тех людей, о которых я думаю»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 — Ваше Величество, — сказала она, — скажите мне, в чем я провинилась. Я вижу, что Ваше Величество осуждаете меня, не дав мне возможности оправдаться. Вот как, — вскричала Анна Австрийская, — слышите, какие красивые фразы, принцесса, какие высокие чувства. Не дать не взять инфанта, нареченная великого Кира, целый кладезь нежности и героических чувств. Видно, моя красавица что вы общаетесь с коронованными особами. Нареченная великого Кира, инфанта, имеются в виду герой романа Скюдери «Артамен» или «Великий Кир». Артамен или Кир, сын персидского царя Камбиза и его возлюбленная принцесса Мандана. Примечание редакции. Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце,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 которому нанесена была новая рана. Отвечайте же, когда с вами говорят «Да, Ваше Величество». «Кто же ваш жених?» — Викон доброжелон «Вы знаете, что это для вас большое счастье, мудмазель, и что вы, девушка без состояния, без положения в обществе, без особенных личных достоинств, должны благословлять небо, дарующее вам такое будущее». Лавальер молчала.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 А потом придумаю, какие тебе будет угодно предлоги. Завтра мы займемся этим, сегодня же у меня нет времени. Де Сент-Эньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услугу королю. Дело в том, что Де Сент-Эньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадемуазель де лавольер, а сочетать то и другое было довольно сложно. Нужно заметить, что окна комнат королев и принцессы выходили во двор. Увидя, как он сопровождает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения, а авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолетным влиянием фаворитки.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 — сказал король, сверкая глазами. — Никто, государь, не обидел меня, никто. — Так пусть же к вам вернется то мечтательно веселое выражение лица, которым я любовался сегодня утром. Сделайте мне одолжение. — Извольте, государь, извольте. Король топнул ногой. — Какая необъяснимая перемена! — воскликнул он. И Людовик взглянул на сент который ясно замечал подавленный вид лавальер. Напрасно просил Людовик.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 Король перешел к прямому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться. В ответ на обвинение короля она только отрицательно качала головой, произнося лишь два слова, всегда вырывающиеся из погруженных в глубокую печаль сердец. «Боже мой! Боже мой!» Но этот крик боли не только не успокаивал, но еще увеличивал раздражение короля.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 Он остановился перед ней, скрестив руки. — В последний раз спрашиваю вас, мадемуазель, угодно вам отвечать? Угодно вам объяснить причину этой перемены, этого непостоянства, этого каприза? — Чего вы от меня хотите, боже мой, — прошептала лавальер. — Вы видите, государь, что я сейчас душевно разбита. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мысли, ни слов».